Проснулся я на рассвете. Во дворе гавкали собаки. Не агрессивно, скорее по обязанности сторожевых псин, учуявших неожиданного гостя. Поднялся с кровати, вышел наружу, шуганул Альфу с дачурками от калитки, открыл. С утречком, Лучазарно улыбаясь, сказал Крылов: "Меня Вениамин Борисович прислал с приказом оказывать любую посильную помощь. Вы оба душевно больны, Я зевнул и шумно почесал живот. Четверть шестого утра, между прочим. У вас рабочий день всегда начинается в это время? Для начала шагом марш переодеваться. Вырвелся, как на банкет. Во что переодеваться? Найдем. Любимый Николаем колониальный стиль в данной ситуации неуместен. Белые льняные брюки и рубашка запылятся и испачкаются уже к обеду. Придётся подобрать для него более практичную одежду из моего скромного гардероба. Сложение мы с Крыловым почти одинаково, только я повыше. В шкафу обнаружились потёртые джинсы и полдесятка чистых тёмно-зелёных и чёрных армейских футболок на выбор. Потом я заставил Крылова заняться кормлением собак, помыть миски и приготовить смесь из консервов, а сам отправился к соседям, мадам Ландри, за небольшую плату. Стряпала для меня завтраки стандартную бутылку с молоком и домашнюю выпечку следовало передать курту и его капралам совершенно безвозмездно госпожа Ландри пребывала в искреннем заблуждении что солдат плохо кормят ничего себе плохо я на прошлой неделе заходил в гости к курту на базу под квебеком и поразился разнообразию блюд в столовой их роты одного мороженого с десяток разновидностей вернувшись Я обнаружил собак, валяющихся с раздутыми животами на давно нестриженом газоне. Крылов устроился на крыльце и рассматривал здоровенного оранжево-синего жука, ползущего под ногами. Насекомые на Гермесе очень интересные и красочные. Мы читали убогого энтомолога. Есть предложение прогуляться по окрестным фермам, сказал я. Зная тут несколько забавных старичков, вдруг что-нибудь вспомню. Затем от обедаем у Омели, а вечером совершим рейд по кабакам. Устраивает такой расклад. Вполне, кивнул крылов. Псин оставим дома? Наоборот. Им надо поразмяться. Неплохая у тебя охрана, Коленька указал взглядом на возвышающуюся над забором башню куртового тигра. Они тут постоянно дежурят. Ага. Город полностью контролируется рейхсвером. Такое впечатление, что военные ждут нападения со дня на день. Надеюсь, перестраховываются. Экипаж машины боевой давно проснулся. Тиль большой и стиль маленьким лениво копались в ящике для снаряжения, закреплённом на задней стороне башни. Курт сидел на броне и отчаянно зевал. 100 раз предлагал им ночевать в доме и постоянно получал вежливый отказ. Нельзя Логика для человека гражданского непостижимая. Шляться по борделям ночами можно, а спать под крышей нет. Впрочем, я залез за внутрь танка и убедился, что там достаточно удобно, и вовсе не тесно. Рядом с командирским креслом можно хоть ящик с пивом поставить. Знакомьтесь, это Николай Крылов из Петербурга, мой коллега, биолог, занимается вопросами чужой жизни. А, союзники, понимающе сказал Курд. Рад приветствовать. Куда собрались в такую рань? Представились, я передал Тевтонам завтрак, обменялись новостями. Курд сообщил, что командование ожидает прибытия подкреплений. Но это не было для меня сюрпризом. Гилго вчера намекал о скорой массовой высадке на Гермес. Больше никаких особо интересных событий в нашей жизни не наблюдалось. Но одна фраза Курта заставила меня насторожиться. На базе чертовщина какая-то происходит, неторопливо повествовал гер лейтенант. "Луи, ты должен разобраться. Что это за животные такие? Смахивают на хорька, только шкура желтоватая и хвоста нет. Да вот, смотри". Курт быстро забрался в утробу тигра, через люк командирской башенки пошаровал там полминуты и предъявил пушистого зверька. размерами с подрастающего котенка. Тварь была моментально опознана. Горностаевый В. Диноцерат. Отдаленно родственное грызунам травоядное существо, даже для фауны гермеса, считающейся очень архаичным. Переходная форма эволюции. Недаром голова животного слегка похожа на ящеричью. Больше всего меня поразил тонкий кожаный ошейник, украшенной бляшкой с выгравированными цифрами 446. Номер машины Курта. Никогда бы не подумал, что местное зверьё так хорошо относится к человеку, продолжил Курт, машинально почёсывая гиноцерата за ухом. Эти хомяки оккупировали наш лагерь неделю назад, поселились в машинах, по одному на каждый танк. Выгоняй, не выгоняй, всё равно возвращаются. Шастают по палаткам, просится на руки. В целом, ребята к ним хорошо относятся. Большинство экипажей для своих тварей сделали ошейники с номерами, чтобы не перепутать, какой чей. Жрут траву, в танке не гадят. Мы всегда оставляем для зверей открытым лючок для стрельбы из личного оружия. Предпочитает спать на ящике боевой укладки. Ничего себе, носи, протянул я, почесав затылки. Диноцераты плохо приручаются. И встретить их в природе довольно сложно. Вид числится вымирающим. Они не могут конкурировать с высшими животными. Говоришь, их много? Не мешай полутора сотен на весь лагерь. Звери не вредные, скорее немного назойливые. Однако мы привыкли. А почему ты сказал чертовщина? Да потому что у вас планета ненормальная. Огни Святого Эльма по ночам Дело самое обычное. Позоют по технике, камуфляжной сетке, по швам палаток. Это как? Привычно и естественно. Никогда не замечал ничего подобного в городе, только во время сильных гроз. Давай не будем о ваших грозах. Какой сегодня день недели? Среда? Отлично. В субботу будем ждать очередной шторм. Почему именно в субботу? Удивился я. Никто не спорит, после первой супергрозы вечером 4 июля они стали повторяться с пугающей регулярностью, минимум раз в неделю. Но какой-либо системы в появлении штормов я доселе не замечал. У нас собственная метеорологическая служба в подчинении штаба дивизии, если не знаешь. Подожди-ка. Курт влез в планшет и извлёк блокнотик, пролистал. Пожалуйста, вот график. Бури происходят через каждые 5 дней, потом через 6, через 7 и снова через 5. Далее круг повторяется. Думаешь, в этом нет ничего странного? Конечно, не покраснев соврал я и понёс откровенную чепуху. Всё зависит от скорости обращения планеты, вспышек на поверхности нашей звезды и других параметров. Курт, это ведь не Земля. Тут всё другое. Поверь, Ничего страшного не происходит. Люди спокойно живут на Гермесе 100 с лишним лет. Только это и успокаивает, проворчал летенант. Но от ощущения неуютности я не могу избавиться, как и многие другие. Можно тебя попросить одолжения? Всё что угодно. А если увидишь нечто особенное или непонятное, запиши впечатления в блокнот. Когда сведений наберётся достаточно, попробуй систематизировать и сослуживцев попроси сделать то же самое. Это тебе зачем? подозрительно нахмурился Кор. Для колледжа, в ус Лукаил я. Вы здесь люди новые. Можете заметить то, к чему постоянные жители Гермеса привыкли и на что давным-давно не обращают внимания. Договорились. Сделаем, кивнул Герледиан. Мне и самому будет интересно. Тогда до встречи. Пустую бутылку из-под молока поставь к воротам по месту мадам Ландри. Конечно. Будем смену ждать. Скоро появится. Счастливо. Я подтолкнул локтем Крылова, кликнул собак, и мы зашагали к дороге, ведущей в сторону реки, на берегах которой расположились десятки обширных фермерских хозяйств. Псыны, почуяв свободу, Он через придорожный лес стращать тамошних обитателей. Любимое развлечение на прогулке. "Кажется, первый след мы взяли, не выходя из дома", сказал я Крылову. "Ты немецкий язык знаешь?" "Понял, о чём говорили. Поменьше необоснованного оптимизма, побольше дела", покачал головой Куленька. "Тот факт, что никогда не бывавшие на Гермесе тевтуны Видит необычности на каждом углу и ещё ничего не доказывает. Допустим, военная база расположилась там, где геноцираты устроили свою колонию. Зверьки не увидели в людях опасности. Ты сам в это веришь? Не верю. Но объяснить нашествие геноциратов на лагерь германской танковой дивизии поисками чужаков тоже нелепо. Смысл? В исследовании Жерара Ланклоз сказано: Что это? Норны-звери? Причём они способны выстраивать под землёй не маленькие дворцы с пещерками, складами зерна и сотнями ходов? Или я ошибаюсь? Танк, это просто замечательная пещерка для комфортной жизни, взывёл я. Особенно если учитывать, что в зверинце Жерара и Амели живёт всего пара гиноциратов, поймать их крайне сложно, а кусаются они по чищу любого хищного Тилоцина, пускай и маленький. Да ладно тебе? Ух ты, какая красотища! Можешь меня сфотографировать? Отошлю голограмму маме. Она любит такие пейзажи. Другая планета все-таки? Мы как раз взобрались на высокий крутой холм. Лесок остался за нашими спинами. Позади открывался замечательный вид на кварталы Квебека. А прямо перед нами... Извивалась лента реки Святого Лаврентия, и зеленели бесконечные пространства равнины Новой Канады. Как эти земли именовались в географических справочниках? ПМК со встроенным голографическим имиджером работал идеально. Я давно привык, что вся принадлежащая к Гельгофу и его коллегам аппаратура не боится геомагнитных возмущений Гермеса и электромагнитных импульсов. На сей раз однако произошёл сбой. Картинка на мониторе оказалась смазанной. Я не сразу понял, в чём дело. "Давай-ка ещё раз", скомандовал я Крылову. "Чёрт, опять?" "Что опять?" заинтересовался Коленька. "Покажи". Изображение человека на дисплее было окутано неясным маревом, будто Крылов излучал тепло. Я машинально потрогал его за руку. Ничего необычного. Так, нахмурился Русланович. Раньше таких чудес не было. Сделай серию снимков во всех доступных проекциях. Посмотрим, что получится. Получилось нечто категорически непонятное. Крылову окружала невидимая человеческому глазу аура, заметная в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Нечто вроде энергетического кокона неправильной формы. Искусственный разум ПМК провёл анализ полученной информации и по-моему, это уже перебор, сказал Коленька самым обалдевшим видом. На маленьком экране светилось синими буквами заключение ИР. С значительной долей вероятности можно утверждать, что в организме исследуемого объекта происходит управляемая реакция термоядерного синтеза. Какой в жопу синтез, Луи? Я нормально выгляжу? С твоей точки зрения. Вполне. Я не доумённо пожал плечами. На водородную бомбу или переносной реактор ты мало похож. Самочувствие не меняется? Вроде бы нет. Сохрани информацию. Доведём Гельгофа до очередного обморока. Термоядерный синтез в органической структуре. Добыть такого не может. Наверное, ПМК сломался. Кажется, может. Я онемел, посмотрев на монитор. Это Своч на полном серьёзе уверяет, что ты <кхем> Короче, ПМК зарегистрировал исходящий от тебя поток тяжёлых нейтронов. Очень кратковременный, 4 наносекунды. Теперь всё снова в норме. Бред сивой кобылы, помотал головой Крылов. Самое смешное в том, что я абсолютно ничего не ощущаю. Давай будем считать, что искусственный разум того спятил. Давай. Незамедлительно согласился я и упрятал ПМК в рюкзачок. Забудь. Ага, забудешь такое. Хватит. Мне напоминать, что у нас полно дел. Выброси эту ерунду из головы. Уже выбросил. Куда направляемся? Видишь, у самой реки несколько домиков под красными крышами. Фирма Три Лилии. Бабушки нынешнего хозяина под 90 лет. Она родилась на Гермесе в семье первых колонистов. Доселе пребывает в здравом уме. Думаю, наш опрос следует начать именно с неё. Крылов помолчал, нахмурись, взглянул на меня искоса. Слушай, ты точно считаешь, что я человек? Я считаю, что ты кретин. Ещё один такой вопрос дам в ухо. Понял? Понял. Тогда зови собак и пойдём допрашивать боже воду анчика.